40. «Будь рад, что имя не указано твое. Носить его опасно!» Фрэнсис Бамонт, Джон Флетчер, предатель На другой день окна сыскного бюро то заливала дождем, то залепляло снегом, то заволакивало снежно-дождевой жижей. Около полудня в кабинет страйка вошел начальник мисс Броклхерст, чтобы ознакомиться с доказательствами ее неверности. Вскоре после его ухода примчалась Карлайн Инглс. Она торопилась забрать детей из школы, но улучила минутку, чтобы передать страйку обнаруженную в бумажнике мужа карточку с адресом стриптиз-клуба и бара «Голден Лейс». Совсем недавно мистер Инглс поклялся не приближаться к фривольным танцовщицам, девушкам по вызову и стриптизершам. Это было условием примирения супругов. Страйк согласился наведаться в Голден Лейс и выяснить, не поддался ли мистер Инглс прежнему искушению. Распрощавшись с Кэролайн Инглс, Страйк у которого к этому времени подвело живот, вынул из пакета и надкусил принесенный Робин сэндвич, но вынужден был отвлечься на звонок мобильного телефона. Соблазнительная брюнетка, предвидя скорое разрешение дела, отбросила всякую осторожность и теперь приглашала Страйка вместе поужинать. Ему показалось, что Робин, жуя свой сэндвич, усмехается, хотя старательно выглядывается в монитор. Страйк сделал попытку вежливо отказаться. Вначале сослался на непомерную занятость, а потом сообщил, что связан отношениями с другой женщиной. «Что же вы раньше не сказали?» — холодно спросила клиентка. «Не привык смешивать работу и личную жизнь». — ответил Страйк. Она повесила трубку, не дослушав его учтивые слова прощания. «Может, ты зря ей отказал?» — невинно спросила Робин. «Пусть бы сперва счета платила». «А куда она денется?» — буркнул Страйк и принялся наверстывать прерванный ланч. Жужжание телефона просигнализировало о полученном сообщении. Страйк застонал и посмотрел на высветившийся номер. У него упало сердце. «Леонора?» — спросила Робин, видя, как он помрачнел. Страйк с набитым ртом помотал головой. На дисплее возникло всего четыре слова. «Он был от тебя». После расставания с Шарлоттой Страйк не стал менять номер телефона. Не хотелось лишней мороки. На старый номер была завязана сотни деловых контактов. Шарлотта прорезалась впервые за эти восемь месяцев. Страйку вспомнилось предостережение Дэйва Полварта: Будь начеку, Диди. Не равен час, опять к тебе прискачет. Я не удивлюсь, если она из-под венца сдернет. Сегодня 3 декабря, напомнил он себе. Завтра у нее свадьба. Впервые страйк пожалел, что мобильный не указывает местонахождение абонента. Откуда отправлено это сообщение? Из стреклятого замка крой? В перерыве между распоряжениями о доставке в часовню цветов и легких закусок? Или же с противоположной стороны Денмарк-стрит, откуда Шарлотта, когда до неё Пиппа Миджли, углядывается в окна его конторы? Сбежать из-под венца? Сорвать грандиозную, широко разрекламированную свадьбу? Это было бы ее главным достижением, вершиной хаоса и разрушения. Страйк убрал мобильный в карман и принялся за второй сэндвич. Заключив, что ей не светит узнать истинную причину его состояния, Робин скомкала и выбросила в корзину для бумаг шуршащий пакет, а потом напомнила. «Ты сегодня встречаешься с братом, правильно у меня записано?» «Что?» «Разве ты не сегодня встречаешься?» «Ах, да», — сказал Страйк. "Ага. в «В Ривер-кафе?» «Угу». Он был от тебя. А для чего? Спросил Робин. От меня, как же. Черт из два, если вообще он был. Что? Встрепенулся Страйк. До него дошло, что ему задали вопрос. Ты в порядке? Угу. Все отлично. Он взял себя в руки. Что ты спросила? С какой целью ты идешь в ривер кафе? «Да как тебе сказать?» Страйк потянулся за своим единоличным пакетиком чипсов. «Может, это пустая затея, но я собираюсь поговорить с теми, кто видел сорок Куайна и Тассел. Хочу понять, неужели Куайн действительно подстроил этот скандал? Неужели загоди спланировал свое исчезновение?» «Ты рассчитываешь найти кого-нибудь из обслуживающего персонала, кто работал в тот вечер?» С явным сомнением спросила Робин. «Именно так. И для этого позвал с собой брата. Ал знает всех официантов во всех шикарных ресторанах Лондона, как и другие отпрыски моего отца». Утолив голод, Страйк взял чашку кофе и закрылся у себя в кабинете.